не лучшим характером, которое доставляет мне уйму хлопот. Не больше. Нет смысла спорить, — сказал я. И не о чем. Я иду к Тренту и приведу его сюда. Можешь забыть свое дурацкое заявление о моем комплексе вины и сказать правду. Она долго смотрела на меня, — Словно никогда раньше не видела. — Да это что, всерьез? — Разумеется, всерьез. Но... Но я не понимаю, почему. — Чтобы раз и навсегда вычеркнуть тебя из твоей жизни. Нет, этого я сказать не мог. Спросил только... Для тебя это важно. Ты хочешь? Лицо ее сморщилось. Все упрямство и своеволие куда-то пропало. Едва слышно выдохнула. Бил! Пока я сметенно глядел на нее, торопливо шагнула ко мне. Ах, Бил. Я так боялась. Теперь могу признаться. Когда я сидела там в камере, так боялась. Была просто убеждена, что ты никогда не посмеешь рискнуть, только чтобы мне помочь. И зареклась просить тебя о чем бы то ни было, пока ты сам ничего не сделаешь. Даже теперь, когда Трент мне сказал, что ты ему все... Ах! Как я могла так ошибаться? «Ошибаться?» — севшим голосом вдруг переспросил я. Сияющая улыбка полностью изменила ее лицо. «Три года я ошибалась. Знал бы ты, что я думала, когда просила тебя в Портофино, когда видела тебя в обществе Келлингемов» склонявшегося в поклоне этому восходящему солнцу. Я думала, господи, как я была глупа! Думала, что, наконец, раскусила тебя. Нет, ты не хочешь писать, — говорила тебе. И старалась мысленно унизить тебя изо всех сил. Нет, тебя не устраивают, ни я. Не образ жизни, который ты вел со мной. Ты не хочешь вообще ничего, кроме жалкого, безопасного местечка под надежной защитой и в придачу еще безопасную и послушную жену. Наблюдая за тобой, думала, что все понимаю, и тогда сказала, — Тут мне нечего делать. Даже Чарльз Мэтленд лучше, чем это. Вновь шагнула ко мне, и руки ее оказались у меня на плечах. Но ведь я ошибалась, правда? Ведь не зря же я любила тебя. Ты ведь только думал, что хочешь жить такую жизнью. Только по ошибке мы разошлись в разные стороны. Но теперь мы оба поняли свои ошибки. Когда в ту ночь ты меня поцеловал... Я старалась ни о чем не думать, твердила себе, — это ничего не значит. Это сентиментальное эхо прошлого. Но тогда, в ту ночь, когда убили Джимми... Ах, Бил, я этого не хотела. Клянусь, я хотела, чтобы между тобой и Бетси все осталось, как было, пока ты сам не захочешь все изменить. Поклялась тебе что не буду вмешиваться. Но раз до тебя дошло, что все было фальшью, раз решил все бросить... На своих плечах я чувствовал прикосновение ее рук, когда-то имевших надо мной такую власть и до сих пор меня волновавших. Но во мне нарастала злость. «Господи Боже!» — сказал я, — ты надеюсь не думаешь что я все это делаю из любви к тебе отскочил от меня